Глава одиннадцатая. Дед. Дед раньше казался мне глубоким стариком, но теперь я знаю, что он ненамного, всего на каких-то пять лет старше моего отца. Как странно, отец ведь не старик? Напротив, он видный мужчина, высокий, стройный, с широкими плечами и военной выправкой, с гривой седых волос. Ему и шестидесяти нет. А Кнесс, мужчина грузный и бородатый, со светлыми волосами, стриженными под горшок. То ли русы они у него, то ли пеги, и не поймешь, что почти седой. Я его с первого взгляда и не признала. Зашел во двор какой-то мужчина в простом зеленом кафтане поверх расшитой рубахи, даже не подпоясанной. Портки полосатые, высокие сапоги заправленные, шапка с меховой оторочкой на бекрень, борода лопатой. Поди угадай, что Кнес, а не купец какой-то или вовсе сапожник. Вот когда побледнел и за могучую грудь в районе сердца схватился, да окликнул меня «Милослава, дочка!». Тут я и поняла, что дед приехал. Он, впрочем, свою ошибку быстро понял. Не сказать, что я как две капли воды на мать похожа, но с разве что одинаковый, брови да косы. Глаза у меня папины, щеки тоже с ямочками, от оберлингов. А что худая, так и мама как тростинка, и отец не толстый волосы так как у матери!» Растерянно и грустно сказал дед и вдруг отвернул лицо. «Помню, нашел я косы ее!» Тут мне его жалко стало, сил нет. Подошла, к груди прижалась, а он меня стиснул в объятиях, да троекратно расцеловал. «Бедовая ты, девка Виктория!» заявил он весело. «Только явилась, а уж сразу в историю попала. Хорошо, что невредимо осталась». Я, как письмишко твое получил, да про ограбление узнал, так чуть не помер. Веришь, нет, сам на коня вскочил и помчался в Даньск. Вон яра даже обогнал. Эх, староват я стал такие скачки устраивать. Спину ломит теперь. — Вы, дедушка, какие кокетничаете, — пожала плечами я. — Ничего вы не стары, сил полны. Дед Цепко ухватил пальцами мой подбородок, повертел лицо. «Разговорчивая ты уродилась, да? Дерзкая? Мать-то тихоней была. Хорошо, что ты смелая. Нравишься ты мне!» Я потрогала подбородок, а мне что-то, дед, не больно по душе. Скользкий какой-то, а ведь мама предупреждала, а я не верила. «Отец, ты бы шубу надел!» — раздался от ворот густой мужской голос. «Опять спину застудишь!» Я выглянула из-за дедово пока. «Не как дядька мой объявился!» Помню, лупцевала я его знатно, А он ничего, не жаловался. Терпел все мои выходки. Ай, хорош детинушка! Высоким не вырос, не в кого. Дедова жена Линда маленькая, как птичка, Но сложен отменно. Кудри огнем горят, а кожа чистая, смуглая. И справедливо, конечно, у меня весь нос конопаты, А у этого рыжего ни одной веснушки. Дядька Ярослав был меня всего на год старше, Родился он уже после того, как мать в Галю уехала. Оттого и заставляли его со мной возиться, когда я здесь гостила. Его до да сестрицу мою двоюродную Людмилу, дочь лесного оборотня Волчика. Все лето мы втроем и бедокурили. я обычно вину на себя брал. И поле сожженное, и гусей испуганных, и битву на яйцах. Но вот свиней в телегу он придумал запрягать. Я побоялась. Сейчас стоял он с дедовой бобровой шубой в обнимку и рассматривал меня самым серьезным видом. Что я вижу? Наконец широко улыбнулся он. И эта красавица моя племянница? Та, что меня в речке едва не утопила? Та, что мне глаз яблоком подбила? Поверить не могу. А косы-то какие отрастила? Гляди, оттаскаю. Догони сначала, привычно огрызнулась я. Рыжий, бесстыжий. Мы переглянулись и расхохотались, словно и не было тех долгих лет разлуки. Яр сбросил шубу отцу, а сам шагнул ко мне и крепко обнял. «Целоваться не будем!» предупредил он. «А то ты мне нос откусишь, волчица!» «Ага, помнит, что я оборотень!» «А это что за медведь на меня смотрит?» шепотом спросил Яр и громко крикнул. «Чего вам надо, любезные? Вы сейчас во мне дырку протрете!» Я обернулась и увидела мрачного Герхарда. Не понравилось ему видать, как я со всеми обнимаюсь. «Это охранник мой и близкий друг», — твердо сказала я. «Попрошу его не задирать, потому что Герхард запросто наломает тебе бока». Медведь оскалился, демонстрируя зубы. «И даже не думай, что я тебя защищать буду, рыжий!» вполголоса поведала я Яру. «Герхард меня с юных лет нянчил, а его отец и дед нашей семьи верно служили. Я ему больше, чем себе доверяю». «Да нужен он мне больно». — отмахнулся дядька, дергая меня за косу. — Ты иди вещи собирай, а мы пока перекусим. Поехали, там мать уж заждалась. — А Людмилка еще замуж не вышла? — вспомнила я про подругу. — Да кто ее оторвуя такую возьмет? — пожал плечами яр. — Характер у нее еще хуже, чем у тебя. — С чего ты взял, что у меня дурной характер? — немедленно возмутилась я. — Да я сама доброта и скромность. — Оттого и в заключение попадаешь. — усмехнулся парень. — Небось так разбойников достало, что они тебя только чудом не придушили. — Воспоминания об ограблении и особенно о боязе заставили меня притихнуть и опустить голову. Хорошо хоть слезы удалось сдержать. Яру в тот же миг прилетел от деда тяжелый подзатыльник, а меня обняли крепкие руки. — Не слушай его, девочка, — прогудел кнес Ты никак не можешь быть виновата в поступках других людей. Не бойся разбойников каменолом не сошлют никто тебя не обидит пока я рядом я уткнулась лбом в его плечо скосила глаза на яра он выглядел растерянным и не удержавшись показала ему язык да да я взрослая девица на выдане и такие глупости творю нет не стыдно